Глава четвёртая. Расплата. Наяву я чувствовал себя ещё более обессиленным, чем во сне. Сил хватало только на то, чтобы шевелить хвостом. От одной же мысли о том, что надо встать и куда-то идти, мне становилось нехорошо. «Никуда спешить не надо, мой подопечный», прошептал мне в ухо ласковый голос. «Самое сложное позади. А сейчас тебе нужно несколько часов самого обычного здорового сна. И поверь мне, ты ещё удивишься своей новой силе». «Не стану спорить. Сил на это уже не осталось. Я просто закрыл глаза и позволил Арташу, во владениях которого сейчас находился, отправить моё сознание в свободный полёт». Проснувшись, я чувствовал себя значительно лучше. Конечно, не помешало бы поесть и попить, но это было не столь критически. Сквозь узкие окна наверху пробивался солнечный свет. Значит, уже наступило утро, причём позднее, не меньше десяти часов по местному времени. Поднявшись, я прежде всего проверил своё душевное состояние. От стыда, который ещё вчера буквально пожирал меня изнутри, не осталось и следа. Мой ужасный поступок затуманился. Стыд сменился опытом, который надо было принять и идти дальше. Однако смена облика коснулась и моих способностей. Они стали работать совершенно иначе. В облике человека это обычная интуиция, ужом скользящая след за моим сознанием и послушно раскрывающая то, что я желаю узнать. Здесь же это был в чистом виде инстинкт. Инфракрасное зрение окрашивало окружающую меня обстановку в цвета радуги в зависимости от степени опасности места, где я нахожусь. И здесь, внутри храма Арташа, всё светилось мягким фиолетовым светом, что и неудивительно. Сейчас для меня, особенно в облике рептилии, просто не было места безопаснее. А вот вне храма... А вот вне храма ситуация была иной. Общее окружение подсвечило голубым, однако на месте моего лагеря мелькало четыре жёлтых и два тёмных оранжевых пятна. Сконцентрировавшись, мне удалось таки заставить инстинкт отвлечься от общей обстановки и сосредоточиться на жёлтых и рыжих пятнах. Это оказалось неожиданно тяжело, и я понял, что новой версией своего таланта придётся учиться пользоваться с самого начала. Всё же мне удалось распознать враждебно настроенных ко мне существ. Это оказались Тайсианы, четверо воинов и двое магов крови. Заставив свой инстинкт осветить произошедшее, я увидел, как всего через полтора часа после того, как Сайраж вышел, оставив меня, на моих спутников напали. И схватка была невероятно короткой. Маги крови просто парализовали всех. Никто и пальцем пошевелить не успел. И увели в одну из деревень неподалёку после чего принялись ждать меня. Магия воды, конечно, осталась при мне, татуировка на левой руке совершенно не изменилась. Но всё равно, мне не справиться с теми, кто ждёт меня снаружи. Я ощущал, что авиал оценил моё «как же трудно применять это слово к самому себе», «благородство по отношению к жизни алаэрта так что я смог бы творить экспертную магию воды. Но всё равно, это плохая идея, даже если бы я использовал элемент внезапности, Трудно представить более нелепый первый поступок в качестве тайсиана нежели нападение на новоиспечённых сородичей. Поднявшись на ноги, я хотел было обуться, но потом передумал. Меня всё ещё не отпускало напряжение, и когти на ногах упорно не хотели втягиваться. Но было и другое. Это не передать словами. Стопа тайсиана совершенно иначе воспринимала землю. С любопытством ощупав свою новую подошву, я обнаружил, что покрыта она гораздо более мелкими чешуйками, нежели вся остальная кожа. Более того, между костью и кожей находится гораздо более толстый слой мясистой части, нежели у человека, так что стопа при шаге просто адаптировалась к земле. В итоге возникало ощущение, что я ступаю по мягкому ковру, и только где-то под ним земля и камни. Впрочем, сейчас всё это было неважно. Важно было выбраться отсюда и найти своих спутников, потому как я крайне сомневаюсь в том, что тайсяны просто пригласили их гости. Почему они не ворвались в храм и не схватили меня прямо здесь, понять было нетрудно. Им ничуть не хуже известно, что Арташ карает за любое проявление насилия в пределах своих святых мест. Тем не менее, на тёплый приём моим спутникам рассчитывать не придётся. А уж если они выяснят, что именно Сайраш является инициатором этой затеи, то ему просто не жить. Подойдя к двери, я осторожно проверил инстинктом выход. Четверо тайсианов подрёмывали на солнышке. Двое же не сводили глаз со входа в храм. Но это было как раз то, что нужно. Набросив на себя иллюзию, я осторожно вышел и спустился по ступеням. Судя по всему, сработало как надо. И ящеры даже не пошевелились. Продолжая ступать, как можно тише я пошёл прочь. Кажется, мне повезло. Я выбрался в направлении, куда увели моих друзей. Инстинкт ярко показывал ещё свежую цепочку следов. Следы по центру слабо мерцали зелёным светом, по краям — тёмно-жёлтым. Сапоги я перерезал шнурком, который неожиданно нашёлся в одном из внутренних карманов куртки, закинув их на плечо и пошёл по следу. Вел он, как подсказывает инстинкт, в одну из деревень Таисианов. Судя по всему, ритуал восстановления моего душевного равновесия крайне неудачно совпал с одним из их обрядов. Сегодня в Айале был день осеннего равноденствия, отмечать который Таисианы начинали именно с праздничного обряда в храме. Так мы мало того, что на их храм посигнули, Так ещё и праздником испортили. Не рискну представить, какая незавидная участь ждёт моих спутников, особенно Сайраша. Вот и деревня. Добротный чистокол, за которым виднелись крепкие бревенчатые домики. Расположена деревня была около болота, которое я бы скорее назвал прудом. Вода чистая и прозрачная, и наверняка после обеда здесь всегда купается деревенская ребятня. С другой стороны, от каменистого пляжа, расположились ровные ряды посеянного риса, Следом за ними — ягодные кусты. Безусловно, мясо составляет основной рацион тайсианов, как произошедших от рептилий хищников, но всё же не мясом единым, как говорится. Над рисом кропотливо работало несколько мужчин, тщательно проверявших уровень воды вокруг ростков. Пройдя немного дальше, я обнаружил ворота, такие же деревянные, но очень крепкие. В них стоял дежурный охранник, с тоской прислушивающийся к шуму в деревне. Не повезло бедолаге. Дежурство выпало именно в день праздника. На парней, трудившихся на рисовом поле, я большого внимания не обращал, а вот на охранника посмотрел внимательнее. И к своему великому стыду, смотря на него, я не находил иной разницы между ним и Сайрашем, кроме как в цвете чешуи. Отличать их было очень тяжело. Внутри-то я остался человеком, для которого все таисианы были на одно лицо. Кольчужки и сапоги, в которых охраннику полагалось дежурить, были сняты и отложены в сторону. Впрочем, понять его можно. Несмотря на осеннее равноденствие, бабье лето ещё не ушло из этих мест. Сравнивая с тропическими поясами земли, можно было назвать эту широту субтропиками. Собственно, этим и объяснялось то, что жители деревни ещё планировали успеть снять последний в этом году урожай риса. Заметив меня, он подскочил и поднялся за одеждой, но потом, увидев моё молодое лицо, махнул рукой и спросил, "То таков? Куда идёшь?» Его голос звучал медленно и лениво. Наверняка ведь подумал, что свой. Так чему суетиться? Какие проблемы?» Здесь стоит уточнить, что вместе с трансформацией Арташ заложил в меня и самое распространённое наречие Таисианов. И это оказалось весьма кстати. Было бы крайне неловко, если бы я, будучи Таисианом, не смог бы объясняться на их языке. «Меня зовут Таймиаш. Я прохожу службу в порте Ахарасе. Капитан дал мне увольнительную на неделю. Первый раз за полгода». Я сделал скучающее лицо и закатил глаза. Вот и решил хотя бы немного времени провести подальше от людских рож. Таисианы по большей части работали охранниками и телохранителями. Те немногие, кто вообще рискует иметь дело с людьми. А для того, чтобы заниматься такой деятельностью, нужна лицензия. Впрочем, если переводить более дословно с местного языка, то правильнее будет сказать «верительное», получить которую можно было только отслужив два года в военном гарнизоне крупного города. Так что легенда была, на мой взгляд, достаточно убедительная. Охранник гоготнул. Особо нервным такой звук лучше не слышать. И сказал. «Ну тогда ты как раз вовремя, дамиаж. У нас сегодня праздник. Хоть побудешь среди своих, да повеселишься Кстати, а ты из каких мест будешь?» Он улыбался и расспрашивал меня самым искренним видом. Мне было даже немного жаль его обманывать. «Из прозрачных топий?» «Если обратиться к карте авиала...» то Таисианы занимают на ней одну достаточно большую область. Она, в свою очередь, делится на три региона — прозрачные топи, мутные топи и чернотопья. Данная деревня находилась в регионе Чернотопий, и я решил подстраховаться, назвав более дальний регион из опасений, что в мутных топях у него могут оказаться знакомые, о которых он начнёт расспрашивать. «О, издалека ты пришёл, однако. Не проще ли было в столицу пойти?» «Так и сделал». Но потом кто-то из наших совершил достаточно дерзкое покушение на чиновника высокого ранга, в результате чего всех тайсяанов расформировали и отправили по другим городам. «И всё кому-то не имётся!» — тайсяан сокрушённо покачал головой. «Вечно кто-нибудь заварит кашу, а расхлёбывать-то её нам всем приходится. Ну да ладно, всё, что не делается, всё к лучшему. Просто жить надо дальше и дело своё делать по совести». А там с малыми бедами мы сами справимся. А от больших артаж нас убережёт. Что ж, не буду больше мучить тебя вопросами. Хотя нет, спрошу всё-таки. Откуда у тебя такая одежка добротная? Такую теперь всем выдают, что ли?» Глаза охранника лукаво блеснули. «Да нет, нас из столицы всё-таки не совсем прогнали», — неуверенно проговорил я, порядком удивлённый такими речами от простого солдата. «Компенсацию нам дали». И чем дальше усылали, тем больше дали в дорогу. Надо думать, кто-то пропил да прогулял, а я вот себе одежку добротную купил, пока не жалуюсь. Эвана как? Ты в таком юном возрасте ещё и деньг ценить умеешь? Понятно. Ну что ж, проходи. Не смею задерживать. Если будешь выбирать, где остановиться. Советую тётушке Риаши. У неё самый вкусный в деревне ягодный морс. А уж дичь, которую она подаёт. В этот момент охранник закрыл глаза, явно представляя, как он будет отдыхать после смены у тётушки Риаши. Решив не прерывать его грёзы, я пошёл дальше. «Да, кстати», — донеслось мне вслед, — «тут на наши поймали группу богохульников, среди которых, ты можешь себе представить, наш родич. Их заперли, а нашего повесили на главной площади. Завтра казнят». В этот момент у меня снова сами собой вырвались когти на ладонях и ступнях, и я чуть не потерял равновесие. Мне удалось бы остаться относительно незамеченным, но меня совсем уж выдал заметавшийся хвост. Чтобы хоть как-то объяснить свою реакцию, я сделал крайне удивлённое лицо, повернулся и спросил. «Как казнят? Что же он такого совершил, что его хотят казнить? Он привёл наш храм человека! Ты можешь себе представить? Человека!» Я не верил своим глазам. Тот, кто ещё минуту назад сокрушенно качал головой и казался просто образцом благоразумия, Сейчас гневно сверкал глазами и потрясал кулаком. «Да как только Артаж прямо там его душу не забрал! Ну да можешь сам у него спросить, коли желание есть. На главной площади он, если, конечно, в чувство его приведёшь. Кое-кто, я в том числе», — сказал он с гордостью. «Уже показали ему, что не следовало так поступать». Не желая больше тратить времени на вопросы, я поспешил на площадь. Тем не менее, я заинтересованно глядел на прохожих. Все женщины были одеты в травяные платья, очень искусно вышитые, вышитые с любовью и усердным терпением. Такие платья оставили бы позади даже некоторые наряды в магазине Хелли. Пожалуй, моё внимание было чересчур пристальным, поскольку одна из женщин не очень довольна спросила. «Но чего уставился, юнец? Пялиться некрасиво вообще-то». «Простите», — пробормотал я, скромно улыбнувшись, сцепив руки у живота и потупив взгляд. Соскучился по родным лицам. «Родным лицам? а «Ты не бойся тех, кто в городах служит. Но ну, тогда прощаю, пиалься». Она легко усмехнулась и пошла дальше. Вдруг, не успел я сообразить, куда же, собственно, идти дальше, из-за угла одного из домиков выскочил малолетний Таисианчик. Дёрнул меня за хвост и с весёлым хохотом убежал обратно. Я сначала разозлился, но потом неожиданно для себя засмеялся. «Ты чего это?» — спросил проходящий мимо тесиан с охапкой дров. «Позволяешь себя за хвост дёргать! Смотри, они не отстанут! И оторвут тебе его ещё!» «Не переживайте», — улыбнулся я. Арташ артаж покарает негодника!» В этот момент осмелевший малыш выскочил из-за другого угла и снова побежал ко мне. Однако же, не добежав до меня всего-то три шага, он споткнулся и плюхнулся носом прямо в лужу, да ещё и ушибив руку. За углом раздался ещё более громкий смех. Малыш, надо отдать ему должное, не заплакал но когда попытался подняться, то тихонько зашипел и снова опустился на землю. Ключенный инстинкт подсказал, что ушиб руки оказался очень сильным, чуть ли не закрытый перелом, и теперь ему придётся почти месяц сидеть дома и ждать, пока она заживёт. Справедливо решив, что малец не заслуживает такой кары, всего-то за попытку дёрнуть за хвост, я подошёл к нему, приподнял его и тихонько, но наставительно сказал, «Запомни этот урок, малыш. Каждая шутка имеет свой предел». Затем подозвал воду из той же лужи, аккуратно залечив ушиб, а заодно и почистив ему курточку и штанишки. «Ух ты! Так ты волшебник!» — восторженно спросил малец, вращая рукой и убеждая, что всё уже зажило. «Да, только не говори никому!» — улыбнулся я. «Это мой маленький секрет!» «Ух ты! Здорово! Спасибо! И извините меня за то, что я дёрнул вас за хвост!» Он скромно потупился и зашаркал босой ножкой. «Ничего страшного. Скажи лучше, как тебя зовут?» «Ведь не называть же мне тебя всё время малышом», — мягко спросил я. «Меня зовут Карьяш, А вас?» «А меня Д... Де... Дамиаш. Слушай, Карьяш, можешь оказать мне ответную услугу?» «Конечно. Всё, что попросите». Его личико простаткой выражало готовность сделать полезное дело. «Отведи меня, пожалуйста, на главную площадь. Я первый раз в этом селении, и мне трудно тут ориентироваться». «Конечно, отведу. Следуйте за мной». Его чёрная курточка мелькнула где-то спереди и я поспешил за ней. По пути к нему присоединились его друзья, которым он гордо ничего не рассказывал до самой главной площади. Доведя меня до места, он выпалил «Вот!» и уже через мгновение со стайкой своих друзей пропал из виду. Я же обратил внимание на позорный столб, который висел в центре главной площади. Сердце мое сжали тиски отчаяния, когда я подошёл поближе и рассмотрел Сайраша. На предплечьях у него были видны свежие тёмно-синие рубцы явно означавший, что кто-то при помощи хлыста выразил своё недовольство касательно его поступков. На бледно-зелёном, в отличие от остального тела, в животе — два огромных тёмных пятна. Как подсказывает инстинкт, когда маги крови их схватили и допросили, после сознания Сайраша в своём поступке двое из четырёх Тосианов, сторожи храм, тут же принялись его избивать, и маги крови далеко не сразу их остановили не говоря уже о том, что висит он тут на самом пекле без единой капли воды. Как видно, все, кто имел такую возможность, наиздевались над ним раньше, потому как сейчас каждый смотрел на помост, откуда один из старейшин произносил традиционную речь в честь Дня осеннего равноденствия, и на позорный столб внимания никто не обращал. При помощи инстинкта, убедившись, что на нас действительно никто не смотрит, я подошёл к нему, открывая фляжку с водой, наливая немного на ладонь и, поднося к его рту, прошептал «пей». Наверное, он меня не услышал. А может, принял меня за очередного остроумного шутника, так что мне пришлось добавить чуть громче. «Сайраж, это я. Я не шутка и не галлюцинация. Пей!» Ящер с трудом открыл глаза. «Ты кто? Погоди!» Глаза его расширились, хотя это явно стоило ему большого труда. «Дэмиэн!» «Да, да, это я. А сейчас попей, пожалуйста!» Я с трудом удерживался от того, чтобы не заплакать. Мне становилось страшно от одной только мысли, через что он прошёл по моей вине. Ящер жадно прильнул к моим ладоням, мгновенно выпив всю воду. Я, убедившись, что на нас всё ещё не обращают внимания, взял фляжку и, поддерживая голову Сайраша, стал лить ему воду прямо в горло. Через 10 секунд фляжка опустела. «Ну как?» — спросил Сайраш чуть окрепшим голосом. «Неужели Арташ даровал? Да, да, да! Сейчас не это важно!» В отчаянии сказал я, «Скажи, как тебе помочь?» А, Дамиан, это ты не о том думаешь». Сделав последний глоток, он с облегчением упустил голову. «Ты стал Таисианом. Ты излечил свою душу и полон решимости продолжить свой поход в храм. Ты даже не представляешь, с какой радостью я отдам завтра свою душу Арташу». «Ни за что!» — возмущённо прошептал я. «Как они могут так поступить с тобой, если не знают всей правды?» «Дэмиэн, как же ты ещё молод и глуп!» — Сайраш улыбнулся. «У тебя ещё совсем детская система ценностей. Жизнь порой бывает очень сложной, и ради общего блага приходится чем-то жертвовать. Если мне надо умереть ради того, чтобы мой народ жил, то так и будет». «Эй, ты что это там делаешь?» — раздался грозный голос. «С ним нельзя разговаривать!» Я обернулся. Ко мне широким шагом шли двое охранников с явным намерением объяснить мне, что общаться с повешенным на столбе не положено. «Спасай ночью своих товарищей и беги! Не беспокойся обо мне!» Прошептал Сайраж до того, как охранники заняли свои места по бокам от пленника и в простой и ясной форме озвучили, что они сделают со мной, если я сейчас же не уйду. Отойдя на несколько метров, я повернулся и прошептал. «Не дождёшься!» Умереть всегда проще всего.